Глава тринадцатая, в которой автор неожиданно и храбро делает политические выводы. Доверие. Эпиграф. Мы не считаем, что эгоизм человеческой природы когда-либо будет преодолен, но нам бы хотелось иметь законы и институты общества, максимально его порицающие. Моленьпост. Январь 1847 года. Пост вероятно воображает, что раз законы и институты направлены на содействие общественному благу, то они и создают общество. Но есть и другая философия. Философия, представляющая общество как естественный продукт инстинктов отдельных людей. Economist. Январь 1847 года. Конец эпиграфа. «Наша психика создана эгоистичными генами». но устроена таким образом, чтобы быть социальной, благонадежной и сотрудничающей. Этот парадокс я и старался объяснить в своей книге. Люди обладают социальными инстинктами. Они пришли в этот мир, наделенные предрасположенностью к обучению, как сотрудничать, как отличить достойных доверия от предателей, как самим завоевать доверие, как заслужить хорошую репутацию... как обмениваться товарами и информацией, как разделять обязанности. Во всех этих отношениях мы предоставлены самим себе. Ни один другой вид не зашел в эволюции так далеко, ибо ни один не создал подлинно интегрированное общество, за исключением разве что сходных по генотипу родственников в большой семье, такой как муравьиная колония. Своим успехом мы обязаны нашим социальным инстинктам. Это они позволили нам пожинать бесчисленные выгоды от разделения труда наших хозяев генов. Это они ответственны за быстрое развитие нашего мозга за последние 2 миллиона лет и, следовательно, за нашу изобретательность. Человеческие общества и психика развивались вместе, одно подкрепляло другое. И хотя инстинктивная склонность к сотрудничеству не является распространенной чертой животной жизни, как полагал Кропоткин, она представляется уникальной особенностью людей, отличающей их от всех прочих животных. Эволюционная история длинна. В своей книге я мимоходом постарался развенчать ряд мифов о том, когда именно мы приобрели свои культурные свойства – Я отстаивал, что нравственность появилась раньше церкви, торговля раньше государства, обмен раньше денег, общественные договоры раньше Гоббса, достаток раньше прав человека, культура была до Вавилона, общество существовало до Греции, личная выгода – до Адама Смита, а алчность – до капитализма». Все эти свойства отражают человеческую природу и проявлялись уже у плейстоценовых охотников-собирателей. Некоторые из этих черт уходят корнями еще глубже и наверняка найдутся у наших общих с другими приматами предков. И только наше эгоистичное высокомерие до сих пор мешало осознать этот факт. Впрочем, поздравлять себя рано. Нам свойственно столько же темных инстинктов, сколько и светлых. Тенденция человеческих обществ развиваться на конкурирующие группы способствовала формированию психики, чересчур склонной к предрассудкам и геноцидной вражде. Кроме того, хотя в наших головах и может таиться способность создавать функционирующие союзы, у нас явно не получается использовать их надлежащим образом. общество терзают войны. Насилие, жестокость, воровство, разногласия и неравенство. Изо всех сил мы стараемся понять причину и обвиняем в своих бедствиях то природу, то воспитание, то правительство, то жадность, то богов. Проблески самосознания, коим и посвящена моя книга, должны, точнее просто обязаны, иметь некое практическое применение. Зная, как в ходе эволюции человек приобрел способность к социальному доверию, мы, конечно же, сумеем придумать, как вылечить ее отсутствие. Какие институты генерируют доверие, а какие его уменьшают. Доверие оказывается формой жизненно необходимого социального капитала, как деньги – форма капитала действительного. Ряд экономистов признали это давным-давно. «Буквально каждая коммерческая транзакция содержит внутри себя элемент доверия», убежден экономист Кеннет Эрроу. Примечание. Эрроу, Кеннет Джозеф, родился в 1921 году. Американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике за новаторский вклад в общую теорию равновесия и теорию благосостояния, 1972 год. Президент Международной Экономической Ассоциации с 1983 по 1986. Президент Эконометрического Общества 1956 год. Президент Американской Экономической Ассоциации 1973 год. Награжден медалью Кларка 1957 год. Примечание переводчика, конец примечания. Лорд Винсон... Успешный британский предприниматель приводит доверие как одну из десяти рекомендаций к успеху в бизнесе. Доверяйте всем, если у вас нет причин этого не делать. Доверие, как и деньги, можно одолжить. Я доверяю тебе, потому что верю человеку, который сказал мне о тебе добрые слова. Им можно рисковать. Его можно копить или проматывать. И оно приносит дивиденды в виде еще большего доверия. Доверие и недоверие питают друг друга. Как утверждал Роберт Паттнем, «Футбольные клубы и торговые гильдии издавна установили доверительные отношения на успешном севере Италии и не прижились в более отсталых и иерархичных южных районах». Примечание. Паттнем Роберт. Родился в 1941 году. Американский политолог, профессор Гарвардского университета, Член Совета по международным отношениям, консультант ряда президентских администраций. Примечание переводчика, конец примечания. Вот почему два таких похожих народа, как северные и южные итальянцы, имеющие почти одинаковую комбинацию генов, столь сильно отличаются друг от друга. Все дело в исторической случайности. Для юга были характерны властные монархи и крестные отцы, для севера – сильные торговые сообщества. Можно провести более широкие параллели. Паттнам утверждает, что североамериканцы построили успешное общество с сильно развитым чувством гражданского долга, ибо унаследовали систему горизонтальных связей от основавших их города-британцев. Южноамериканцы, напротив – отстали, упрямо придерживаясь непотизма, авторитаризма и клиентелизма средневековой Испании, но не стоит слишком увлекаться подобными рассуждениями. Так Фрэнсис Фукуяма утверждает, что между успешными экономиками, такими как американская и японская, и менее эффективными, например, французской и китайской, имеются существенные различия. И причины их кроются в пристрастии последних к иерархической структуре власти. Примечание. Фукуяма, Фрэнсис Йесихиро, родился в 1952 году. Влиятельный американский философ, политический экономист и писатель японского происхождения. Примечание переводчика. Конец примечания. Хотя доводы Фукуямы и не слишком убедительны, Тем не менее, патном, безусловно, затронул некий важный аспект, и именно общественные договоры между равными, а также генерализованная реципрокность между индивидами и между группами, лежат в основе важнейшего из всех достижений человечества, в основе создания общества.